Восьмое море. Невыносимо зелёного цвета, цвета зелёной винтовки, штормового зелёного цвета, цвета яркий шартресс. Я нюхисе Ноябрь 2020 года. Я просыпаюсь в своём старом доме, причём похоже, что человеком.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 Вдруг зажило, прошло, как-то само отвалилось, хотя я пальцем о палец для этого не ударил. В смысле, так и не сжёг единственные из оставшихся у меня имён. Смешное прозвище, которое Стефан два года назад специально вспомнил, потому что я его попросил. Тогда мне пришлось снова стать человеком для дела. Как вспомню то дело, так вздрогну. Но ладно, главное, я его давным-давно завершил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 Короче, тем, что я есть. Но я оставил Агана Георга из какого-то смутного суеверного чувства, как опасный, а всё-таки оберег. Типа, если вдруг мне и правда суждены на роду сплошные страдания, как молодая дура цыганка зачем-то однажды на улице мне ещё школьнику посулила».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 Идиот, на хрена мне такое счастье? Давно пора это глупое прозвище сжечь. В общем, я просыпаюсь дома, судя по телесным ощущениям, человеком, но почему-то таким счастливым, каким даже получившийся из меня беспредельно жизнерадостный демон бывает не каждый день. И вот это уже ни в какие ворота. Не понимаю, или человеком, или счастливым. Это несовместимые вещи. Ну, то есть были несовместимые до сих пор. А теперь, сонные растерянные неумолимой тяжестью вечности, пригвожденной к постели и к себе самому, я настолько в согласии с миром, и мир так явственно этому рад, что у меня от счастья в глазах темнеет. Эта тьма ярче любого света и ласковее всех теплых морей. Я сам сейчас темное теплое море, качаюсь на своих же волнах при том, что технически едва могу шевелиться, и колено, зараза такая от неудобной позы, как самая настоящая человеческая, болит. Но ладно, не зря друзья говорят, что если мне отрубить голову, я встану и пойду варить кофе, чтобы напоследок её напоить. Человеком я там проснулся или набитыми опилками, чучелом, или восставшим из ада кинематографическим мертвецом, это совершенно не повод не сварить себе кофе. Сначала кофе, погибель потом». «Поэтому я поднимаюсь с постели. Одна голова весит тонну, про всё остальное уже молчу. Ничего, я привычный, то есть уже не особо-то и привычный, но это как раз хорошо. Думаю, я насыпаю в джезву молотый кофе. Шесть ложек божественной Эфиопии Иргачиф». Йоргачиф и Иргачиф. Иргачев. Иргачефе. Как её беднягу только не транслитерируют. Впрочем, у меня самого когда-то было даже больше имён. Кидаю кусок тростникового сахара, добавляю перец и кардамон. Вспомнив, что в доме когда-то были сухие розовые бутоны, шарю на полках и действительно нахожу пакет. Уже потом, раскрошив бутон в ароматную пыль и высыпав в кофе, вспоминаю, что эти чёртовы розы давным-давно кончились. Я их в последний раз лет двадцать назад покупал. Но они всё равно появились, потому что мне было надо. Я о них вспомнил и до смерти захотел. Такие мелкие чудеса почему-то всегда меня трогают куда сильнее, чем серьёзное колдовство. И сейчас я не плачу от счастья только потому, что не умею плакать человеческим телом. А я пока человек. Я ещё продолжаю не плакать от счастья и думать «я человек», а тело становится восхитительно лёгким, таким, к которому я привык. «От неожиданности я сразу взлетаю, но всё-таки не к самому потолку, потому что с потолка до плиты не дотянешься, а на плите у меня кофе варится. Глупо будет, если не услежу». «Что Джезву Большую взял, это ты молодец», — говорит Нёхиси, «потому что придётся тебе со мной поделиться. Ты обречён». Он стоит на пороге и выглядит школьником, закосившим под взрослого, в слишком большом, как с отцовского плеча, плаще и шляпе, вот прямо сейчас медленно сползающий на нос. «Спасибо, друг», — говорю я, спустившись с потолочных небес на грешную землю, в смысле встав ногами на пол у плиты. «Ну слушай, не так плохо дело, если я тебя вижу. Вроде совсем отпустила, как раз перед тем, как ты вошёл. Нехеси улыбается смущённо, как и положено школьнику, словно ему предстоит рассказать мне про двойку по географии и что с девчонками в туалете курил. «Ты сейчас, наверное, здорово на меня рассердишься», — говорит он. «Серьёзно? Было бы круто. Сколько раз пробовал, не выходило у меня ничего. Хотя я вроде бы злющий был раньше, но всё-таки был». «Ещё как был», — подтверждает Нехеси. «Я свидетель. Если кто-нибудь усомнится, сразу ко мне веди». «Протягиваю ему чашку. Держи, а то вдруг действительно так рассержусь, что передумаю угощать тебя кофе. Неудобно получится. Но обратно-то точно не отберу. Так что стряслось? Если ты случайно проглотил пару-тройку вселенных, я не в обиде. Но если Тонин кабак, немедленно сплюнь». «Вот теперь мне понятно, что такое катастрофическое мышление», — хохочет довольный Нёхиси. У тебя совершенно точно оно. Если Тонин Кабак в порядке, без шансов. Никаким катастрофическим мышлением не придумать, за что еще я на тебя рассержусь. Ничего страшного, — заверяет меня Нёхиси. Это был не заказ, а ужасающее пророчество. Если оно не сбудется, совершенно не огорчусь. Ладно, слушай. «Меня давным-давно задолбало, что ты регулярно целиком превращаешься в человека. Не потому что завидно. Я тоже так умею. Попробовал несколько раз. Но мне не особо понравилось. Если уж превращаться в локальную форму жизни по-настоящему, с высокой степенью достоверности, я согласен только на дерево или кота». «Да, я бы тоже. Просто я не то чтобы могу выбирать». И именно это мне и не нравилось», — энергично кивает Нехеси. «Тебе неприятно быть человеком, а ты всё равно в него превращаешься. Что вообще за дела?» «До сих пор я не вмешивался, потому что так просто не принято. Со своими смертями и превращениями каждый разбирается сам. Но ты меня добровольно, без принуждения, вслух, человеческими словами попросил, чтобы я тебя берёг. А это в корне меняет дело. Попросил, значит, имею полное право беречь. Собственно, даже обязан». До сих пор все и так было нормально, но сегодня ты снова стал человеком настолько, что даже меня не видел и не слышал, что я тебе говорю. Короче, я психанул и сжег твое последнее имя, хотя оно тебе, наверное, нравилось, а то зачем бы ты так за него одержался? Прости, друг. Ты сжег мое имя? А что, так можно было? Я не знал. Думал уж то, что оно имя, если от него приспичит избавиться, надо сжигать самому. Обычно, да, но все-таки я всемогущий. — напоминает Нюхисе Ограничения ограничениями, но чё-то имя спалить <связь> — вообще ерунда. <связь> — Ну слушай, — вздыхаю, — когда я тебя впервые увидел, был совершенно уверен, что ты сейчас меня вообще нахрен проглотишь. Но решил, ладно, жри, чёрт с тобой, такому прекрасному можно. Спасибо, что происходишь, И я смог увидеть тебя своими глазами хотя бы в последний момент. А тут просто имя, подумаешь. Готов спорить, оно было дурацкое, друзья за спиной хихикали. Короче, спасибо, что сжёг.